Глава 25. Небожитель по имени Теодорос никогда не мечтал о создании нового мира. Его жизнь текла размеренно и неторопливо, пока не появился Максимус. Молодой, строптивый этот коллекционер всегда хотел чего-то большего, всегда был недоволен системой, которая, по мнению Теодороса, работала как часы. Жизнь на серой планете отличалась спокойствием и прагматизмом. Здесь ночь предназначалась для сна, а день – для работы. Это если говорить о прозелитах, низших членах общества, которыми управляли жители Хрустального замка. Правда, потом что-то прогнило в этом королевстве. Среди небожителей появились те, кто желал изменить устои мироздания. Первым из них был Джаад – чокнутый скульптор, сбежавший из Хрустального замка, мечтая подарить прозелитам искусство – Мир переживал его, не заметив. Теодорос знал, что Максимус вызвался лично разобраться с этой проблемой. Для убийства Джаада он нанял проверенных людей. Несколько попыток потерпели фиаско. Затем появился Мифер, который уничтожил все, что создал беглый небожитель. Но история с Мифером была лишь прикрытием. Миллионер Максимус желал подняться на вершину мироздания, став властелином нового мира. Никто из окружения Теодороса не желал этого. Непонимание вызрело, дав робкие ростки противостояния. Сейчас из этих ростков появились огромные деревья, ветви которых застилали здравый смысл. Первым делом Теодорос внедрил шпионов в логово Максимуса. Большинство из них не выполнило возложенные задачи. Но одной девушке это удалось настолько хорошо, что она стала личной секретаршей Максимуса, а позднее, по указке Теодороса, сбежала с мифером Нандеру. На Сыщик доверял ей так, что небожитель знал практически все, что с ним происходит. Когда к нему пришел Ольта, рассказал о войне машин, предложив заключить сделку, советники в один голос заявили, что лучше отказаться. Теодорос, опьяненный последними успехами, послал их к черту. Сейчас, выкрав огромный кристалл, Повелитель Мертвых бежал к нему, надеясь, что удастся создать новый хрустальный замок, где люди и модифицированные зомби будут жить бок о бок. Теодорос уже разработал план, как, получив кристалл, уничтожить союзника. Гигантский кристалл он тоже планировал уничтожить. Старый трамвай жизни должен продолжить движение в неизменном виде. А все, кто не согласны с этим, сойдут на ближайшие остановки. Несогласных, как ни странно, было немало. «Обзвони всех, кто имеет отношение к незаконным порталам в подпространство!» Распорядился сходу мифер, вваливаясь в кабинет. Она смирела босса удивленным взглядом, осторожно напомнив, что она не местная. «Просто позвони по этим номерам, представьте моей секретарше, и спроси о с затянутом в кожу извращенца, который должен всеми правдами и неправдами избежать с нашей планеты». Сыщик бросил на стол записную книжку с парой дюжины телефонных номеров. «И чем насолил тебе этот извращенец в коже?» — поинтересовалась Анна. «Украл что-то очень важное», — отмахнулся Мифер, грузно валясь на кушетку. пяти последних дней отняли много сил. Нужно было остановиться и немного подумать. Тайна татуировки была почти раскрыта, это хорошо. Но почему-то вместо удовлетворения появились еще более сложные тайны. Мифер размышлял касательно предательства Ольта, слушая фоном голос секретарши. «Может, кофе?» Неожиданно предложила она. «Да, кофе сейчас будет, кстати», — протянул Мифер, заставляя себя улыбнуться. Он не видел, как Анна бросила ему в чашку пару быстрорастворимых таблеток. Сделал пару глотков и погрузился в глубокий сон. Секретарша связалась с агентом Теодороса и сообщила, что знает, каким порталом собирается воспользоваться Ольт, чтобы покинуть Андеру. Об этом ей сказал осведомитель Мифера, к которому она звонила перед тем, как подсыпать снотворное в кофе. «Хорошая работа», — похвалил Связной, а затем передал распоряжение Теодуроса касательно Мифера. «Пришло время устранить его. Скоро к тебе прибудет группа слепых монахов из местного института Рашилая. Они знают, как уничтожить полукровку. Когда все закончится, мы вернем тебя на серую планету». «Хорошо», — ответила Анна и прервала связь. В ушах звенело. «Мы вернем тебя на серую планету». Она не знала почему, но, пожив на Андере, совершенно не хотелось возвращаться. Никогда прежде Анна не покидала родной мир. Там она была холодным прагматиком, а здесь... В памяти всплыл момент, когда Мифер спас ее из Лапбергов, превратившись в Херша, рискуя, что его тайна раскроется и прежняя жизнь закончится. «Почему?» Анна смотрела на спящего сыщика и не находила ответа. На ее родной планете никто бы так не поступил. Хотя там не было и таких, как Мифер. Не было бирюзовых океанов, пальм, буйства красок. Она не знала, почему, но за последние месяцы Андера полюбилась ей. Эти солнечные пляжи с теплым желтым песком, улыбчивые жители, готовые всегда веселиться и ненавидящие работу. Она старалась не думать о том, что работает на Теодороса. Жизнь просто катилась куда-то. Удалось даже познакомиться с парой местных мужчин, которые были намного интереснее рабочих трутней с Серой планеты. «Скоро придут слепые монахи, и все закончится». — думала Анна, наблюдая за спящим боссом, который начал тихо сопеть. Время замерло. Когда в дверь постучали, Анна невольно вздрогнула. На долю секунды в голове мелькнула мысль спасти Мифера, а затем, вымыли в остаться здесь. Но доля секунды закончилась слишком быстро. — А что я могу? Я маленький человек в этих больших играх. Анна тяжело вздохнула и пошла открывать. На пороге вместо слепых монахов стоял красавец Малания. Смятение девушки было настолько явным, что гость растерялся. — в прошлый раз ты повелась, — проворчал он. — Скажи это, мифер научил тебя различать обман или сама додумалась? — Что? — опешла Анна. — Ой, ладно, не хочешь говорить, не надо. Обиделся гость, превращаясь в рыжего бородатого гнома. — Кроул, — вспомнила девушка. — Плохо притворяешься, — отмахнулся гном. «Теперь я точно знаю, что это мифер научил тебя различать подвох». «Он такой... Ну ничего, я еще ему это припомню». Кролл деловито прошел в приемную. «Этот шутник у себя?» — спросил он. «Спит», — промемлила Анна, но гном не услышал, уже открывая дверь в кабинет мифера. «Не понял», — всплеснул он руками, увидев сыщика. «Мир катится в пропасть, а ты решил вздремнуть? Давай, вставай!» «Без ответа». Гном нахмурился. «Эй!» — он подошел к сыщику и тронул за плечо. «Хватит притворяться!» Ноли реакции. Кролл обернулся и пристально посмотрел на стоявшую в дверях секретаршу. Она пожала плечами и предложила прийти попозже. «Ага!» — кивнул гном, с прищуром осматривая комнату. «Не может мифер спать так крепко!» — вертелся у него в голове. Взгляд зацепился за чашку с недопитым кофе. Кролл понюхал содержимое чашки. Обернулся, награждая секретаршу холодным взглядом. «Зачем ты подсыпала ему сонной травы?» — спросил он. «Я ничего». «Не ври мне! У гномов нюх намного лучше, чем у андарцев и прочих!» «Ему нужно было отдохнуть», — начала врать Анна. «Он так сильно устал. Пару часов сна пойдут на пользу». Она говорила много, и, возможно, ей удалось бы обмануть гнома, если бы не пришли слепые монахи. Они постучали в дверь. «Это кто?» — насторожился Кролл. — Понятия не имею, — пожал плечами Анна. — Сейчас открою и... — Я сам открою, — остановил ее гном. — Не думаю, что Мифер обрадуется, если узнает, что новый клиент отказался от его услуг, увидев приемный гнома. — Переживет. — Нет. — Я только посмотрю, кто пришел. Кролл бесцеремонно подвинул секретаршу, направляясь к входной двери. Он нутром чувствовал подвох, но сегодня удача была не на его стороне. Глазок находился слишком высоко. Гном не смог бы посмотреть в него, даже забравшись на табуретку. Эй, позвонил секретаршу, посмотри, кто пришел. У меня вообще-то имя есть, огрызнулась Анна. Я гном забыла, у нас нет манер. Девушка подошла к двери. Все нормально, там старый клиент, который платит Миферу, чтобы он следил за его женой. Соврала она, увидев слепых монахов. Щелкнули замки, скрипнули петли. «Если бы Мифер не доверял тебе, то я бы решил, что ты опоил его, и сейчас пускаешь в квартиру его врагов». Гном опешил, увидев слепых монахов. Монахи замерли. Их никто не предупредил, что будут посторонние. «Говоришь, старые клиенты...» Кроул бросил на секретаршу короткий взгляд. «Что-то мне с трудом верится...» Один из слепых монахов произнес заклинание невидимых пут, забыв, что суеверные гномы постоянно носят с собой огромное количество оберегов. «Вот, значит, как!» – зарычал гном, швыряя в противника тяжелый табурет. Импровизированный снаряд попал обидчику в голову. Монах рухнул на пол без чувств. Два его собрата рассредоточились и начали наперебой читать заклинания, посылая всевозможные проклятия на соперника. «Я Тандера!» – заорал Кролл, поднимая кресло. «Здесь энергия Садук намного слабее, чем на Рохе!» Брошенное им кресло впечатало монаха в стену. Оставался еще один. С ним гном разделался голыми руками, ввязавшись в затяжной обмен ударами. «Всегда мечтал это сделать!» Растянул он окровавленные губы в хищные улыбки, когда противник упал к его ногам. Застыв в дверях, Анна наблюдала за происходящим. Гном медленно повернулся к ней, награждая недобрым взглядом. — Пожалуйста, только не бей по лицу! — прошептала она, понимая, что сбежать не удастся. Да и некуда было бежать. Задание провалено, а Теодорос не принимает извинений. — Лучше сразу убей меня! — сказала Анна, видя, как крол приближается к ней. — Даже не надейся! — он сплюнул кровь. Когда Мифер очнулся, Анна, привязанная к стулу, сидела напротив него. «Что происходит?» — спросил он. Увидел сначала Кролла, затем связанных слепых монахов, которым гном на всякий случай заткнул рты, оторвав для этого тканятых ряс. «Я спас твою жизнь, Андерец!» — заносчиво произнес Кролл, бегло рассказывая о том, что случилось. Мифер слушал молча, изредка бросая на секретаршу косые взгляды. В конце он спросил, «Оль-то еще не обнаружили?» «Кажется, нет». Нахмурился гном, затем гневно выругался. «Тебя предал тот, кому ты доверял, а ты думаешь о каком-то электронном зомби?» «У него кристалл. жена эта женщина». «Он окинул Анну презрительным взглядом с головы до ног. Развяжи ее и выгоня». «Но она ведь предала тебя!» «Пусть проваливает». Гном тихо зарычал, но все-таки подчинился. «Для нее проще умереть, чем остаться одной на чужой планете». — пояснил Мифер. — Нужно заставить ее страдать, — не согласился Кролл. — Она уже страдает. — Ты слишком сентиментален. Гном тяжело вздохнул, разочарованно качая головой. Мифер попытался объяснить ему свою точку зрения. Снова начался спор, который прервал звонок от Нанда. — Ваш воришка пришел к бергам, надеясь, что они переправят его в подпространство, — сказал начальник подводной тюрьмы. — Гном и сыщик переглянулись. От бергов можно было ожидать чего угодно. «И?» — осторожно спросил Нанда сыщик. Хоуп выслушал предложение Ольта и теперь хочет узнать, какую цену вы предложите за голову беглеца. «Вот ведь...» — гном вылил на голову Нанда поток нецензурной брани. «А берги знают о кристалле», — задал следующий вопрос Мифер. «Им плевать», — усмехнулся начальник подводной тюрьмы. Признаться честно, даже для меня сказка о сотворении пятой планеты кажется чепухой. Мифер пытался решить, поможет им или нет Максимус. И если поможет, то кто богаче, коллекционер или его оппонент Теодорос? Хоуп дал вам на ответ один час, сказал Нант. Если ваше предложение не заинтересует его, то он поможет Ольту пересечь под пространство и попасть на серую планету. — Можно хотя бы узнать, какую сумму нам нужно собрать. — Собирайте все, что сможете. Начальник подводной тюрьмы прервал связь. — Ищем способ связаться с Максимусом? — спросил гном без особого энтузиазма. — Максимус богат, но он одиночка. А за Теодоросом стоят десятки таких, как Максимус. Вмешалась в разговор Анна. — Молчи, женщина! — цикнул на нее Кроул. — Но она права, — поддержал бывшую секретаршу Мифер. «Да не слушай ты ее!» — начал заводиться гном, провоцируя новый спор. «Если критикуешь идею торгов, то предложи свой план», — сказал сыщик Анне, игнорируя своего низкорослого друга. Девушка колебалась пару минут, затем опустила голову. «А что, если напасть на лугово бергов, не дожидаясь, когда они свалят Сандеры?» — оживился гном. «У нас хорошая команда. Одни заключенные нам до чего стоят». «Если напасть на Холпа, то на помощь Надо можно не рассчитывать», — подметил Мифер. Кролл открыл рот, собираясь возразить, затем тяжело вздохнул и признал правоту сыщика. В подпространстве на нашей стороне будут творения Вишвакарнака, которым нет дороги на Андеро», — добавил Мифер. «Так что, потеряв союзника в лице Нанда, мы получим не менее сильного союзника в лице мастера ремесел». «Хитрого», — задумчиво протянул Гном. Уже представляю, какая знатная нас ждет заварушка. Главное, чтобы Максимус дал нам своих людей. Справимся с Бергами и без него. Не думаю, что там будут только Берги. Скорее всего, к ним примкнут бойцы Теодораса И не забывай, что заключенные Нанда — это союзники Хоупа. — Еще зомби Ольд подтянутся. Безрадостно дополнила и без того мрачную картину Кроул. Точно. Да, гном озадаченно почесал косматую бороду. Никогда не думал, что умру в подпространстве. Говорят, души тех, кто там погибает, никогда не находят успокоения, бродя в тумане тысячелетиями. Он неожиданно оживился. Слушай, в его глазах вспыхнул детский азарт. А может, вернемся к торгам? Вдруг Максимус сможет что-то придумать? А может, сами наберем нужную сумму? С сарказмом предложил мифер. — Издеваешься, да? — догадался гном. Сыщик кивнул. Времени оставалось мало, поэтому нужно было спешить. — Пошли кого-нибудь к своим небелунгам, — распорядился Мифир. Нам пригодится каждый. — Вы забываете о предиктах, — вмешалась в разговор Анна. — Это еще кто? — нахмурился сыщик. — Одни из самых сильных сторонников Теодораса. Если они вмешаются, то у вас не будет шансов. — Никогда не слышал о них. — Ты о многом не слышал, сыщик Сандеры. она устало улыбнулась. Она не знала почему, но ей нравилась беспечность местных жителей. Мало кто из андерцев заморачивался жизнью и тайнами других планет. Для них центр вселенной был здесь, а все остальное... — Чему я должен тебе верить? — спросил Мифер. — Мне ты, боюсь, не будешь верить уже никогда. она снова устало улыбнулась. Поверь хотя бы, что предикты — твои враги». «Откуда мне знать, что они вообще существуют?» «Спроси своего друга». Бывшая секретарша указала взглядом на Кроула. Вытаращив глаза, гном смотрел куда-то в пустоту. «Что с тобой?» — растерялся Мифер. «Испугался еще одного противника?» «Зря. Их у нас только что одним больше или меньше ничего не меняет». «Только и не в случае с властелинами времени». Благоговейно произнес Кроу. — Это ты о предиктах? — гном кивнул. — Это еще один вид машин, как Ольт или Вишвакарнак, — пояснила Анна. — Нет, — возразил Кроул. Предикты намного хуже. — Мне кажется, или ты испугался от одного упоминания о них? — попытался пошутить сыщик. — Боюсь представить, что будет, когда ты встретишься с ними лицом к лицу. — Зря ты так, андерец Вступилась за гнома Анна. Никто так не пострадал от властелинов времени, как маленький народец. Можно сказать, что геноцид, учиненный предиктами много столетий назад, положил начало рождению этой расы. «Тысячелетий!» — ставил гном. «Если верить легендам». «И в чем заключается геноцид?» — став серьезным, спросил Мифер. «Они попросили нас построить для них убежище». Но когда работа была закончена, вместо оплаты предикты предпочли похоронить тайну своего нового дома. — То есть они уничтожили строителей и всех, кто с ними был связан? — Именно! — щелкнул пальцами гном. — Сегодня сыщик, ты прозорлив как никогда. Мифер пропустил колкость мимо ушей. — Будь он на месте предиктов, то, возможно, поступил так же. — И в чем заключается их сверхспособности? — спросил Мифер. Что делает их такими опасными? «Они читают будущее», — в один голос сказали Анна и Кроул. «Но Мона делили их способностью анализировать происходящее с минимальной погрешностью», — продолжила Анна. «Предикты не могут предсказать, что произойдет через неделю, но в границах дня или нескольких часов они безупречны». «Расскажи про украденную технологию пилигримов», — напомнил Гном. «Ходят слухи», — продолжила Анна что предикты выкрали у пилигримов технологию перемещения между мирами. — И какова их главная цель? — задал вопрос сыщик. — Чего они хотят? — Боюсь, я могу сказать лишь, чего они не хотят, — ответила бывшая секретарша. мии миферни Меферни всплеснул руками. — Объединение миров для них подобно смерти. Ходят слухи, что после кражи технологии и пилигримов предикты существуют одновременно в каждом измерении — Четыре известных планеты, и подпространство для них одно целое, необходимое для жизни, как воздух для простых людей. Анна покосилась на гнома. «Опровергни меня, если я не права». «Права», — нехти признался гном. «Вы что, сговорились?» — начал злиться мифер. Гном и бывшая секретарша переглянулись, отрицательно покачав головами. «Ладно. И что нам делать?» — сдался сыщик. «Есть у кого-нибудь идеи, как заманить предиктов в ловушку?» — У меня нет, — вздохнул Кролл, награждая Анну тяжелым взглядом. — Может, объяснишь, как Теодорас связан с предиктами? — Думаю, — пожала плечами бывшая секретарша. — Они, как и Теодорас, хотят, чтобы все оставалось неизменным. — А какие способности у них есть еще, кроме возможности анализировать информацию и сводить множество вариантов к единственно допустимому? — Тебе этого мало? — презрительно хмыкнул гном. Представь противника, который знает о тебе все, может предсказать каждый твой шаг. Как они могут знать обо мне все, если я никогда раньше с ними не встречался? Предикты существуют одновременно во всех измерениях, забыл. Их жизнь — это постоянный сбор информации. И если что-то известно одному предикту, то об этом сразу знают все. К тому же они ничего не забывают, таково их назначение. Для них нет настоящего, прошлого или будущего. Как это... Они воспринимают жизнь нелинейно, как мы, — пояснила Анна. — Если честно, то не очень могу представить, как они существуют сразу во всех измерениях. — Эндерец, — неодобрительно скривился Кроу. — Есть четыре мира и подпространство. Это пять частей. Представь, что в каждом из миров ты материален на пятую часть. А если уничтожить одну часть, что произойдет с другими частями? — Никому прежде этого не удавалось, — гном озадаченно вытращил глаза. — Понятно. — Мифер повернул к Анье. Ну, а ты что скажешь? — Думаю, это приведет к дисбалансу состояния. — То есть к смерти? — Да. — Одного предикта или всех? — Почему всех? Они ведь действуют как единая система. Или я не прав? — Не знаю. Теперь впала в задумчивый ступор бывшая секретарша. — Вот мы и нашли их слабое место. — наигранно изобразил оптимизм Мифер. — Где ты увидел слабость? — спросил гном. Как ты собираешься реализовать свой план? Думаешь, превратишься в Херша и решишь все проблемы? Ха! Обращусь к бергам. Они умеют вытаскивать различных существ из-под пространства в наш мир. Совсем сбрендил. Забыл, на чьей стороне Хоуп. Есть и другие берги. Ага, еще более дикие. Да и не станут они работать с нами, зная, что мы выступаем против одного из них. Найдем других. Тех, кто станет с нами сотрудничать. Как найдем? Выдумаем, что ли? «Ты забываешь, что я андерец?» — снисходительно улыбнулся Мифир. «Как раз об этом я помню», — ехидно прищурился гном. «А что ты скажешь тогда на то, чтобы поискать Бергов в местном институте Рашилая?» «Покручу виска!» «Среди Гартридов есть сторонники создания Пятой планеты». «Да плевать я хотел! Гартриды всегда останутся лживыми псами, с которыми лучше не связываться!» — начал брызгать слюной гном. «Помнишь, как я навалял одному из них, когда ты посещал институт Рашила на Рохе? И поверь мне, так будет с каждым!» «Вообще-то, тогда ты подрался с девушкой, и... это она наваляла тебе», — напомнил Мифер. «Не было такого!» — подбочинился Кролл. «Было». «Никогда!» «Давай я расскажу о том случае твоему братству, а ты уж доказывай им, что было, а что не было». «При чем тут мое братство?» «Думаешь, оно послушает какого-то андерца?» «Вот и посмотрим». Мифер демонстративно направился к выходу. «Куда ты?» — голос гнома предательски дрогнул. «В местный институт Рашилая. Примешь мой план и пойдешь со мной или сдадимся, не начав драться, и попробуем отсидеться в пещерах твоего братства? Заодно проверим, кому из нас двоих они поверят. Ведь та девчонка знатно всыпала тебе». «Не было этого!» Затрясся от бессильного гнева Кроул. «Значит, мы идем договариваться с Гартридами?» «Ничего нам это не даст», — пробубнил гном, выходя за сыщиком на улицу. «К тому же явно не понравится, что ты вырубил слепых монахов. Они, кстати, все еще у тебя в офисе». В рядах Гартридов тоже раскол. «Кто-то считает, что создание нового мира — неизбежность, а кто-то противостоит им».